Глава 14. Король Греции Николаус Мегали находился в своем просторном кабинете вместе со своей женой Ариан. Из распахнутых окон задувал теплый влажный воздух. На улице стояла жаркая погода, но король и не подумал включить кондиционер. На этом заводе была совершенная защита. Мы столько денег в него вложили. Это было наше передовое производство. Николаус Мегали. «Ударил кулаком по столу. в «В том том-то и дело, что было», — мыкнула королев «И нам уже его не вернуть». Это осознание невероятно злило короля. Он смял лежащие на столе бумаги с благодарностями за такой щедрый подарок, который им пришли сегодня утром от Российской империи. мы уже пытались жаловаться и оспорить это решение», — развела руками королев Николаус Мегале хмыкнул. Их идея рассказать о поступке Российской империи всему миру и обвинить их в воровстве напрочь провалилась. Ведь у империи были соответствующие документы, копии которых чудесным образом оказались у всех правителей, с кем Николаус мегали хотел поговорить. С его женой и вовсе никто не хотел общаться из-за истории со сбежавшим двойником, а потому каждый правитель Показывал ему эти документы, только заходил разговор о заводе. Все аргументы, что они были подписаны липовой королевой, были проигнорированы. Все отвечали, что нельзя знать наверняка, какая королева настоящая. «Это такой удар по моей репутации!» — склонила голову королева. «По факту я теперь беспомощна, а у этой выскочки куда больше власти, чем у меня». «Мы это исправим!» — процедил Николаус Мегаль. От двойника Ариадны возникло столько проблем, что он уже готов был собственноручно ее прикончить. Только вот ни один убийца, отправленный в Российскую империю по ее душу, так и не вернулся. И фальшивая Ариадна продолжает подписывать важные бумаги от лица греческой короны. И почему-то их принимают в других странах куда охотнее, чем настоящие. А все почему? Потому что она подписывала только то, что было выгодно принимающей стороне. И вместе с выгодой многим знатным людям и правителям приходилось тем самым подтверждать ее личность. Мир уже не понимает, какая из греческих королев настоящая. И николаос Мегали понятия не имел, что с этим делать. Как и советники, планы которых по восстановлению репутации настоящей королевы, проваливались раз за разом. «Как мы это исправим?» Королева подошла к окну, откуда открывался замечательный вид на город, который ее сейчас совсем не радовал. «Меня больше не признают, не приглашают на приемы. Я оказалась в полной изоляции». Николаус Мегали понимал недовольство своей супруги, но прямо сейчас не мог решить эту проблему. «Когда мы победим в войне, все станет очевидно для всего мира», — твердым тоном заявил король. Внезапно в дверь постучали, и Николаус мегали разрешил войти одному из своих советников. Высокий, краснощекий мужчина принес важные сведения от разведки. «Ваше Величество», — поклонился он, «Российская империя отличилась в Сирийском королевстве». «Так, слушаю». Николаус Мегали скрестил руки на груди. Он надеялся, что в докладе будет хоть какой-то крючок, за который смогут зацепиться и греки. В конце концов, Российская империя не сможет долго воевать на несколько фронтов. И если у них начнется конфликт еще и с Сирией, это будет грекам только на руку. Сирийский принц взял в плен около сотни имперских аристократов, после того, как они пытались устроить переворот, некоторые вовсе были замешаны в шпионаже, — ровным тоном начал советник. Король Азикарим-Аль-Шамс хотел их казнить, о чем и сообщил Дмитрию Романову на переговорах. Но вместо того, чтобы принести извинения за действия своих людей, Российская империя объявила Сирийскому королевству войну и сразу же захватила их дворец. При этих словах у Николауса мегали вытянулось лицо. Слишком быстро все произошло. Но удивление быстро сменилось гневом. — Да этот император совсем оборзел! — злобно воскликнул король. — Дмитрий опасен для общества. Его нужно либо ликвидировать, либо закрыть в самой глубокой темнице. Почему все остальные этого не видят? Королева молчала, продолжая с паникшим видом смотреть в окно. А советник не сразу собрался с мыслями. Ситуация действительно была сложной. Но вдруг из-за одной из колонн раздался голос. «Наверное, это из-за того, что весь мир видит, что бывает с теми, кто посмеет открыть рот в сторону Российской империи». «Кто это?» — спросил советник, стараясь сохранять самообладание. Николаус Мегали поднялся со своего места. Из-за колонны вышла девушка во всем черном. Создавалось впечатление, что она сама состояла из тени, а в руках она держала огромный топор. Николаус Мегали тотчас понял, что враг находится так близко и быстро отошел от шока. На груди короля висел защитный артефакт. Мгновенно активируя его, он выстроил вокруг себя особую защиту. «Объявляю этот дворец закрытым на ремонт», — усмехнулась тень и ударила топором по колонне. Она разлетелась мелкими осколками. «Портальщик!» — позвал он. «Незримые!» Даже у короля Греции был свой мастер порталов, но он использовал его исключительно для обеспечения полной безопасности своей семьи. Дверь кабинета тотчас отворилась, и сюда вбежали войны, Но тень исчезла. Позади Николауса Мегали открылся портал, и он быстро вместе с женой переместился в специальное безопасное место, находящееся на другом конце города. Там уже были предупреждены, и короля с королевой встретили верные люди. Николаус Мегали был весь на нервах, пока разведчик не явился к нему с докладом. «Ваше Величество, бой во дворце закончился. Тень смогла улизнуть». Помимо нее, там были и другие. Но поскольку они все выглядят одинаково, точного количества мы определить не смогли. Точно больше десяти. Последствия. Николас Мегали поднял свой взгляд на разведчика. Около двадцати процентов дворца разрушено. Необходим срочный ремонт. Как они вообще смогли проникнуть? Ведь во дворце стояла самая совершенная защита из возможных. А потому Николаус Мегали никак не мог понять, какой лазейкой воспользовались имперские тени. Мы еще выясняем. Но вас точно не убили бы. Ваша защита способна выдержать любой удар, — ответил разведчик. Но репутационные потери будут серьезны. Вторжение во дворец не удастся скрыть от остального мира. Слишком много свидетелей и в самом дворце, и вне его. — Нужно им ответить. — Но как? — задумался Николаус Мегали. — С кораблями у Греции одни промашки, и прежний план себя не оправдал. — Ваше Величество, я передам ваш запрос аналитикам, — кивнул разведчик. — Ведь он сам никак не мог ответить на столь сложный вопрос, над которым даже король ломает голову столько времени. Надо придумать что-то новое, пока у Греции осталось хоть какая-то репутация. Сидя в своем автомобиле по пути на важное мероприятие, я мысленно подводил результаты. В принципе, казна Российской империи хорошо пополнилась, когда мы взяли у сирийцев компенсацию золотом. Правда, казна во дворце была не особо большая. У них разбросаны разные тайники в скалах и самой пустыне во избежании полного разграбления. Таких схронов очень много, и мне пока не было надобности их искать. В отличие от Российской империи, сирийцы не хранят весь золотовалютный запас в одном месте. Но в нашей стране это делается не зря. Во времена своей первой жизни я построил такую сокровищницу, из которой невозможно ничего украсть. Над ней работали лучшие специалисты со всего мира. При этом о технологии ее защиты и устройства больше никто не знает. Но нет, я их не убивал. У сильного и влиятельного человека есть много способов мотивировать других людей молчать. А в то время гражданство Российской империи выглядело слишком привлекательно, чтобы они отказались от такого предложения. Мои мысли прервала вибрация на планшете. Тень прислала отчет об операции в Греции. Свою задачу она выполнила в полном размере. И самое забавное, что греки так и не поняли, что она была одна. Самым сложным было проникнуть во дворец, а для этого мы подключили всю сеть тайных агентов, которая сейчас активно разворачивается в Греции. Конечно, на это уходят большие средства, но оно того стоит. То, что сделала тень, это был акт устрашения и повышения репутации Российской империи. Казалось бы, повредить дворец врага — это ребячество. Но нет. Если даже некоторые страны задумаются о том, что связываться с Российской империей себе дороже, то это уже того стоило. Каждый должен знать, что бывает с нашими врагами. А врагов мы не щадим. А вот с сирийским королевством интересно выходит. Там о правящей семье так ничего и не слышно. Либо они сильно испугались, либо уже мертвы. Кто же знает, когда там и по какой причине случаются перевороты. Тем временем мой автомобиль остановился около единого пункта призыва на военную службу. Сегодня здесь собралось 7 тысяч человек, которые пришли устраиваться в имперскую армию по доброй воле, и они уже прошли все экзамены, подготовку и финальное тестирование. Изначально желающих было около 10 тысяч, ведь сейчас я активно работаю над улучшением качественного состава армии. Постепенно в ходе проверок оттуда увольняются недобросовестные солдаты, которые служат там по блату и не хотят ничего делать. Такие хотят служить лишь в мирное время. В ходе первого этапа проверок армия была сокращена на 15%, и процесс проверок еще продолжается. Ведь не во всех частях империи их получилось провести одномоментно, и где-то в дальних уголках они еще продолжаются. Те тысяч, которые уже прошли отбор и сегодня явились сюда, имеют все шансы стать элитой. Я поднялся на помост, где уже было все подготовлено для моего выступления. Поднял руку, и собравшаяся толпа замолчала, внимательно слушая своего императора. — Новобранцы, приветствую вас и хочу выразить благодарность от лица Российской империи. Она никогда не забудет вашего желания защищать свою родину в столь опасные времена. Служите верно и будете вознаграждены». «У вас будет возможность доказать нашим врагам и показать всему миру, что с Российской империей связываться не стоит». Моя аура полыхнула энергией, и мощная волна пронеслась по толпе. Каждый из присутствующих почувствовал всю мою силу. Прошла секунда, и люди заликовали. «Вы уже прошли все экзамены и доказали свою пригодность». Служите и двигайтесь вверх по карьерной лестнице. У каждого из вас есть шанс стать элитой нашей страны, — продолжил я. Солдат моя речь вдохновила, и это главное. А потому я с чувством выполненного долга отправился по другим своим делам. Мне предстояло провести проверки на столичных заводах. Некоторые производства перестали работать в полную мощность. Они принадлежат аристократам, которые поддерживают отнюдь не меня. Понятно, что именно из-за политических побуждений они вносят свои попытки деструктива, подрывают производственные планы и договоры. Помимо того, что эти заводы принадлежат частным лицам, они находятся на территории Российской империи и выполняют и государственные контракты, которые должны быть у них в приоритете. Подобные договоренности. Они обязаны выполнять, и отношение к ним особенное. И при создании этих производств все аристократы соглашались с этими условиями. Однако проблем на заводах вскрылось много. После чего я долго беседовал с владельцами, пока они не согласились выполнить свои же обязательства под страхом закрытия производств. Помимо этого, у производств будут штрафные санкции, которые предостерегут владельцев, от повторения подобных случаев. С этим я разбирался целых два дня. А сейчас, посреди ночи, я находился на столичной военной базе. Вместе со мной было около сорока теней, и перед нами стояла важная и интересная задача. Вчера пришла информация о том, что сирийская королевская семья жива. Король и принц очень разозлились после моих действий. У сирийского королевства катастрофически огромная армия с паршивым отношением к ее солдатам. Вооружение там тоже оставляет желать лучшего, но так выстроена политика в этом королевстве. Либо ты всем доволен, либо у тебя будут проблемы. А потому, если этим людям скажут воевать, то они без вопросов отправятся на фронт. И это должно произойти очень скоро, ведь король намерен воплотить в жизнь свои угрозы. Наша задача — остановить эту армию. А если не выйдет, то хотя бы помешать им добраться в кратчайшие сроки. Кстати, надо будет поговорить с освобожденными из плена аристократами. Сейчас все они находятся на лечении. В Сирийском королевстве их держали на специальных препаратах, подавляющих магию. Это очень повлияло на их здоровье и потому сейчас их откачивают лучшие столичные лекари. «Готов открыть портал?» — спросил я у Елисея. «Не готов», — помотал он головой. «Но «Ну, открою». Услышав это, я усмехнулся. «Бедный, бедный я! Сколько мне работать надо?» — проворчал мастер порталов, открывая проход в нужной точке. Сирийский король Азикари Мальшамс находился в аграрской военной части. Он был невероятно зол после произошедшего во дворце. Имперцы заставили его семью прятаться, и они должны за это ответить. Никто не смеет так поступать с гордыми сирийцами. Эта ситуация подорвала репутацию Азикари Мальшамса, и он намеревался это исправить. В кратчайшие сроки он выполнит свою угрозу и поможет своим соседям напрочь разгромить имперцев. Сейчас он стоял на огромной сцене и вещал перед солдатами. «На вашего короля напали. Я лично убил больше сотни имперцев. Но эти трусы успели украсть из дворца нашу казну. Мы с сыном сражались точно тигры», а Зикарим аль указал на принца, стоявшего рядом. А когда враг это увидел, то позорно сбежал. Они не смогут улизнуть от сирийской мощи. Слушайте мой приказ. Сейчас мы выдвигаемся на персидско-имперскую границу и вступаем в войну на стороне Персии. Умойте всю империю в крови. А также я объявляю Российскую империю страной вне закона. Мы больше не считаем имперцев за людей. Не признаем их права. Там больше не работают законы, и вы можете делать с ними все, что захотите. Солдатам это разрешение невероятно понравилось, и они провозгласили мощное «Ура! Вперед! Мы выдвигаемся!» — скомандовал Ази Карим аль -Шамс. Он спустился со сцены, но его тут же встретил один из советников со словами «Ваше Величество, у нас возникла проблема». Мужчина протянул королю телефон, где было написано всего одно сообщение. «Не нужно этого делать. Верховный военный совет Российской империи во главе с Дмитрием Алексеевичем Романовым». «Он еще издевается?» — воскликнул Ази Карим аль -Шамс. Здесь было довольно шумно, а потому солдаты этого не услышали. Только его сын злобно косился на это сообщение — и сжимал кулаки, словно сам был готов вступить в схватку с имперцами. — Но ничего, — выдохнул Азикарим карим шамс скоро они познают мою злость и ярость. Король наблюдал, как солдаты рассаживаются в технику. Здесь было представлено и тяжелое вооружение, и самолеты, и вертолеты. И сейчас армия в восемьдесят тысяч человек отправится в Персию. Причем... Это была только первая партия солдат, которых Азикари Мальшамс намеревался туда отправить. Король и его сын тоже сели в бронированную машину. Все готовы, сообщил советник, сидящий на переднем сиденье. Он следил за процессом сборов. Мы можем выдвигаться. Отлично, ответил Азикари Мальшамс. Выдвигаемся колонны к первому, пятому и шестому пункту. Вся техника была готова двигаться. Отовсюду послышался звук моторов. Воздух заполнился выхлопными газами, но внутри автомобиля этого не чувствовалось. Стоявший перед машиной короля броневик тронулся, но, проехав пару метров, он взорвался. То же самое произошло с первым выехавшим танком, потом со вторым и с третьим один из вертолетов только собрался взлететь в воздух как тотчас подорвался глушите технику прокричал азикари мальшамс распахнув дверь своего автомобиля советник стал передавать сообщение по рации но в большинстве машин они вовсе отсутствовали глушите повторил король но его снова не услышали взрывы раздавались со всех сторон Боевые самолеты были уничтожены еще до того, как успели взлететь. Глушите технику! во весь голос прокричал Азикари Мальшамс, а затем шепотом добавил. Пока у нас хоть что-то осталось.